«Детские картинки. Нас выгоняли на работу без всяких списков, отсчитывали в воротах пятерки. Строили всегда по пятеркам, ибо таблицу умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры. Любое арифметическое действие, если его производить на морозе, и при том на живом материале, штука серьезная. Чаша арестанского терпения может переполниться внезапно, и начальство считалось с этим». Нынче у нас была легкая работа, блатная работа, пилка дров на циркулярной пиле. Пила вращалась в станке, легонько постукивая. Мы заваливали огромное бревно на станок и медленно подвигали к пиле. Пила взвизгивала и яростно рычала. Ей, как и нам, не нравилась работа на севере. Но мы двигали бревно все вперед и вперед, И вот бревно распадалось на две части — Неожиданно легкие отрезки. Третий наш товарищ колол дрова тяжелым синеватым колуном на длинной желтой ручке. Толстые чурки он окалывал с краев, те, что потоньше разрубал с первого удара. Удары были слабы, товарищ наш был так же голоден, как и мы, но промороженная лиственница колется легко. Природа на севере не безразлична, не равнодушна. Она в сговоре с теми, кто послал нас сюда. Мы кончили работу, сложили дрова и стали ждать конвоя. Конвоир-то у нас был, он грелся в учреждении, для которого мы пилили дрова, но домой полагалось возвращаться в полном параде, всей партии, разбившейся в городе на малые группы. Кончив работу греться, мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора, дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледеневшие наслоения одно за другим. Куски промороженного хлеба, смёрзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы и перчатки, рубашки, брюки вольные, штатские. Большая ценность среди людей — Десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно починить, залатать. Вот и табак, вот и хлеб. Удача товарищей не давала мне покоя. Я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи. Отодвинув какую-то тряпку, похожую на человеческие кишки, я увидел впервые за много лет серую ученическую тетрадку. Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования. Все ее страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво. Я перевертывал хрупкую на морозе бумагу за яркие, холодные, наивные листы. И я рисовал когда-то давно, это было, примостясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе. От прикосновения волшебных кисточек оживал Мертвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, Лежали в белой жестяной коробке. Иван-царевич на сером волке скакал по еловому лесу. Елки были меньше серого волка. Иван-царевич сидел верхом на волке, Так как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. Дым пружины поднимался к небу, И птички, как отчеркнутые галочки, виднелись в синем звездном небе. И чем сильнее я вспоминал свое детство, тем яснее понимал, что детство мое не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради. Это была грозная тетрадь. Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, И кисточка юного художника честно повторила этот желтый цвет везде, где мальчик хотел говорить о уличных зданиях, об изделии рук человеческих. В тетрадке было много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки. Железные нити казенного образца покрывали все заборы в детской тетрадке. Около забора стояли люди. Люди-тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками. Это были солдаты. Это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы. Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города. Яркая земля, однотонно-зеленая, как на картинах раннего Матисса, и сине синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротно алыми, и это не было детским неумением найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени, сочетание красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов. Я вспомнил старую северную легенду о Боге, который был еще ребенком, когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки простые и ясны, сюжеты их немудреные. После, когда Бог вырос, стал взрослым, Он научился вырезать причудливые узоры листвы, Выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел Богу, И он закидал снегом таежное свое творенье И ушел на юг навсегда. Так говорила легенда. И в зимних рисунках ребенок не отошел от истины. Зелень исчезла, Деревья были черными и голыми, это были даурские лиственницы, а не сосны и елки моего детства. Шла северная охота, зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван-Царевич. Иван-Царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах, крагах, как их называют на Дальнем Севере. За плечами Ивана-Царевича висел автомат, голые треугольные деревья были натыканы в снег. Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей проволоки, выше, ковчарок, конвоиров с автоматами и синего-синего неба. Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы. Газету бы лучше искал на Курево, Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инием. 1959.